Глава двадцать Марина Якушева не находила себе места. Было уже три часа ночи, а ее муж Александр все не возвратился. Женщина не могла не беспокоиться. Вполне возможно, ее непутевый супруг опять нарушил данное слово и нажрался, как свинья. Если он явится домой в таком виде, между ними все кончено. Эти гневные слова Марина произносила не раз и надо отдать должное, имело на то основание. Александр частенько возвращался домой на бровях. Денежная работа по ремонту дорогих машин, куда его пристроил Семен Старовойтов, его лучший друг, стала заканчиваться пьянками в гараже клиента или Александра. Сколько раз Марина собирала вещи и переселялась к матери, благо та жила неподалеку и сбор вещей много времени не занимал. Но окончательно бросать мужа женщина не хотела. Ссоры всегда заканчивались страстным примирением. Для Александра семья тоже очень много значила. Заметив однажды, что у него начали трястись руки, и связав это с многочисленными возлияниями, он решил завязать и приезжал к клиенту на своем автомобиле, недавно купленной недорогой иномарке. Правда, были моменты, когда машина не мешала ему отметить успешное окончание тяжелой работы. Якушев просто оставлял свою красавицу в гараже или на стоянке, брал такси и возвращался домой. Поэтому то, что сегодня он поехал на работу на машине, Марину абсолютно не успокаивало. Удивляло и пугало другое. До такого позднего времени ни Александр, ни его друзья не засиживались. Всегда включенный мобильник на этот раз молчал, и зловещие гудки пугали женщину. Она нервно шагала по квартире, не зная, что предпринять, и позвонила, наконец, Семену Старовойтову. Семен был дома и, судя по голосу, видел не первый сон. — Алло, Мариша! — прохрипел он в трубку, успокаивая бурчащую жену Аллу. «Почему звонишь так поздно? Что случилось?» «Александра до сих пор нет». То, что Семен дома, сразила Марину, и она начала всхлипывать. «Ты был с ним?» Как она надеялась услышать, что сегодня приятели не встречались? «Конечно, был», — ответил Семен. «У нас одно частное предприятие. Сегодня делали машину влиятельной дамочки а потому никакой пьянки не было, и твой Александр давно должен быть дома, тем более он уехал на машине. И где же он пропадает? Ты видел, как он уезжал?» Марина сорвалась на крик. «Это точно?» «Да, «Конечно, точно!» «Он предложил меня подбросить, но я был на своей». Резко нажав на рычаг, не пожелав Семену спокойной ночи и не извинившись за поздний звонок, Женщина начала набирать номер милиции. Дежурный милиционер, поругавшийся сегодня с женой и ужасно хотевший спать, Якушеву почти не слушал. Он пробурчал, что заявление принимается по прошествии трех дней от исчезновения. Тут, по его мнению, случай был более чем типичный. Ну, загулял мужик, а его благоверный вынь дополож. Да Дежурный бросил трубку, считая разговор оконченным. Однако Якушева так не считала. Она еще несколько раз пробовала пробить каменное сердце милиционера, советовавшего ей принять побольше успокоительного и лечь спать, чтобы утром встретить супруга красивой и свежей. Потом она обзвонила морги и больницы, и ничего больше не придумав, села у окна дожидаться утра и надеяться на чудо. Утренний разговор в милиции не принес Марине желаемых результатов. Поймите, плача говорила она, он не гуленый и не запойный алкоголик. У него была хорошая машина и приличная сумма в кошельке. Задерживаясь, он обязательно звонил мне. Дежурный засмеялся. Знаете, дамочка, есть такие случаи, когда мужчине неудобно звонить тем более жене. Якушева чуть не ударила его по толстой красной роже. «Проведите меня к начальнику!» приказным тоном потребовала она. «Идите домой, мадам!» «Наш начальник делами занимается, а не чужих мужей разыскивает!» гнал ее милиционер. «Привет, Витек!» окликнул он вошедшего старшего лейтенанта. «Чего не здороваешься?» «Труп, Володя, у нас!» Коротко ответил лейтенант, и Марина похолодела. Александра Якушева нашла в лесополосе спешащая на автобус женщина. Ее поразило, что красивую импортную машину кто-то безжалостно загнал в гущу колючего кустарника, не боясь поцарапать краску. Она хотела пройти мимо, укоризненно покачав головой, но какая-то сила погнала ее к автомобилю. Женщина не надеялась увидеть водителя, но тот не покидал своей машины. Он просто ничего не мог сделать. Удар ножом в сердце сразил его на повал.